Свинцовая тяжесть вошла в его руки, и это не было результатом внешнего воздействия. Он чувствовал непонятное волнение и совсем не ощущал страха. Что-то огромное стояло за этим существом. Что-то такое же огромное и бесконечное, как море, через которое они прошли, чтобы попасть в подземный мир. «Почему ты не стреляешь?» – крикнула Элайн. В ее голосе слышался неподдельный ужас. «Потому что это не наш враг». Это просто безмозглая тварь, которая сейчас сожрет нас. Ты когда-нибудь слышала о других языках? О других что? Очнись, неверов, через секунду будет поздно. В твоей любимой телепатии тоже могут быть чужие, неизвестные тебе языки. Стрелять уже было поздно. Гигантская голова становилась в метре от них. Но диафрагма между розовыми щупальцами так и не открылась. Неожиданно по огромному телу волной прошла судорога, и существо медленно, словно нехотя, подалось назад в глубину туннеля. Затем передняя часть туловища изогнулась, голова уперлась в боковую стену, диафрагма, наконец, разомкнулась, и неожиданный ослепительный луч, вырвавшийся из пасти существа, ударил в каменную породу, превращая ее в пар. Не прошло и минуты, как голова исчезла в образовавшемся отверстии, края которого еще пылали малиновым жаром. Следом за головой, пересекая туннель, в котором они стояли, медленно и неуклюже двинулось длинное туловище, показавшееся им бесконечным. Он не боится жара. Внутри его скрыт какой-то биологический атомный реактор. Наш бластер для него не страшнее комариного укуса. «Но откуда ты знал? Как ты догадался?» «Я почувствовал, когда он смотрел на нас». Смотрел? Но у него даже не было глаз. Конечно, не было. Он смотрел изнутри. Он родился на этой планете в те времена, когда здесь еще не было ни Аквантов, ни Грайров. Все эти долгие тысячелетия он наблюдал и копил информацию. И он здесь не один. Но для чего ему нужна информация? А откуда мне знать? Может быть, это всего лишь не вылупившаяся личинка, как твоя козявка? Может, пройдет еще не одно тысячелетие, прежде чем из нее появится тот, для кого предназначена эта информация. Но ты же не телепат, откуда ты все это знаешь? Разные языки, Элайн. Разные языки, Элайн. Разные мозговые диапазоны. Этот оказался вне зоны твоего охвата. Да и я. Это всего лишь интуиция. Просто интуиция. Казалось, время исчезло. Сколько они шли внутри этих гладких? Выжженных в скалах туннелях, час, два, может быть, сутки. Никто из них не смог бы ответить на этот вопрос. Ничего не менялось. Даже звуки, сопровождавшие их медленное упорное продвижение вперед, были настолько однообразны, что вызывали состояние сна на его. Неверов знал, как опасна потеря внимания в таком месте и как обманчиво это усыпляющее однообразие в любую минуту готовое прерваться очередной неприятностью. Положение усугублялось тем, что им приходилось соблюдать тишину. Любые разговоры между участниками группы исключались. Они подошли уже слишком близко к подземным владениям Грейров. Возможно, даже они находились на их территории. Никто точно не знал, где проходят условные границы. Наконец, в глубине этого отупляющего однообразия родился какой-то новый звук. Неверов попытался определить, на что похож этот едва слышный, но не прекращавшийся ни на секунду звук. и, наконец, понял, что так шумит несущийся с гор камнепад. С каждой минутой продвижения вперед лавина звуков нарастала, и, наконец, заглушила их собственные шаги. Хуже всего было то, что они не могли определить истинную природу этих звуков. В них таилась какая-то угроза. Но какая именно? Наводнение? Обвал? Они не знали. Лишь теперь Степан заметил, что гладкие отполированные огнем стены туннеля изменились, Сейчас их окружал шершавый рубленый камень с отчетливыми следами зубов и клешней. Сомнений больше не осталось, они находились на территории Грейров. Каждую секунду их могли обнаружить и уничтожить. Лишь сейчас, здесь, Неверов до конца осознал, насколько ничтожны шансы на успех всего этого безумного предприятия. Они надеялись остаться незамеченными до того момента, когда удастся использовать изобретенные, изготовленные Алмином, Пневматические ружья, заряженные капсулами с растворенным эквазином. Сейчас эти ружья казались никчемными игрушками. Даже если они смогут произвести несколько удачных выстрелов, результата они не узнают. Они погибнут задолго до того, как яд, распространяясь по пищевым путям, дойдет до царицы Грейров. В палатке на берегу океана все казалось простым и ясным, но здесь, в этих черных туннелях, пахло смертью. Ее удушающий запах. Волнами наваливался на них вместе с грохотом невидимой лавины. Неверов старался не оборачиваться, чтобы не видеть укоряющего лица Элен. Она слышала все его мысли, и хотя не говорила ни слова на своем телепатическом языке, он знал, что она не одобряет его решения и всего этого похода. Она хотела уйти одна, но он не допустил этого, и сейчас чувствовал горькое удовлетворение от сознания того, что уж и и суждено погибнуть, то только вместе». Больше он не испытает того безнадежного чувства одиночества, которое жило с ним все эти долгие дни, пока Элайн находилась на острове. Он ощущал лишь некоторое угрязение совести от того, что не воспрепятствовал участию остальных двух человек в этом походе. С другой стороны, выбора у них все равно не было. Никто из них не согласился бы остаться на издевении аквантов после того, как они потеряли корабль, и тот единственный клочок суши, который им удалось отвоевать, у этой суровой планеты.